Глава 14: Я встретил ее. Ту самую, которую видел во снах несчетное количество раз. Увидел ее, и сердце пропустило удар. «Алиса?» — прошептал я пораженно. Ни капли не изменилось. Только стала еще более красиво. Сжимаю руки в кулаки, чтобы не кинуться ее обнимать. Безумно хочу почувствовать ее тепло. Ощутить запах. Я так об этом мечтал. Николай, я... Алиса начинает пубнить под нос, что-то неразборчивое. Но я ее перебиваю. Что ты здесь делаешь? Неужели она как-то узнала, что я вернулся? И решила найти меня. Но тогда что она делает у Валентины? Девушка пришла устраиваться на работу. Говорит, вам ее уже рекомендовали. Тут же заявляет женщина устраиваться на работу? Так ее присутствие — это простое совпадение. Мне рекомендовали, удивляюсь я, а потом понимаю, что если и выяснять все обстоятельства, то явно не здесь. Конечно, Валентина, вам выговор за то, что не пропустили Алису сразу ко мне. Вы же пришли устраиваться программистом. Да. Тогда живо ко мне в кабинет. Я веду ее в кабинет отца, думая только о том, что безумно хочу узнать все. Как она жила? Замужем ли? Вспоминала ли меня? Ведь я о ней думал постоянно. И постоянно жалел, что не нашел ее тогда, послушав слова парня на ресепшн гостиницы. Не обращай внимания. Это кабинет отца. Пока не было времени сделать все под себя. Садись. Значит, ты хочешь устроиться к нам программистам? Да, я хотела. «Откуда узнала, что есть вакансия?» — по деловому спрашиваю я. «Нужно держать себя в руках. Вокруг такой хаос, что трудно понять, кто друг, а кто враг». «Знакомая Маша рассказала. Говорит, что вы тут всех поувольняли, и нужно спешить, пока не набрали новых». «Надо же! Даже так? Ну, во-первых, поувольнял не всех, а только тех, кто оказался нечист на руку». «Я объясняю ситуацию Алисе», а сам вздыхаю с облегчением. Значит, не засланный казачок. Действительно пришла устраиваться на работу. Но я не верю в подобное совпадение. — А где отец? Ты же вроде уехал навсегда, — тихо спрашивает Алиса. Я откидываюсь на спинку кресла и выдаю все как на духу. Да, я не привык делиться своими проблемами ни с кем. Но Алиса...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 Пожимаю я плечами. Я действительно не знаю, что буду делать, когда отец поправится. Так что у вас за требования к сотрудникам?» Переключает тему Алиса, помогая вынырнуть из своих мечтаний. «Я бы хотел показать ей Испанию». «В общем, ничего особенного. Нам нужны ответственные сотрудники. Способные, честные, пунктуальные». «И ничего о стаже?» Удивляется Алиса. Боже, да я возьму ее на работу, даже если у нее за спиной две разоренные фирмы и три увольнения за прогулы. Мне необходимо видеть ее. Не знаю зачем, но я чувствую, что внутри все оживает, когда она рядом. Будь то я снова беззаботный, влюбленный юноша с амбициями и планами на красивую и яркую жизнь. Нет, к сожалению, мы сейчас не в том положении, чтобы перебирать. Серьезно отвечаю я нужно же создать логичные доводы от радости душа поет но тут алиса задает вопрос который я никак не ожидал от нее услышать а дети у тебя есть дети выдыхаю я не может быть нет она не могла да дочка отвечает девушка опустив голову В сердце гаснет последняя надежда я замолкаю и отворачиваюсь к окну Значит, все же вернулась к неверному жениху и чокнутой семейке. Боже, какой я идиот! Ну, конечно, даже то, что она подарила мне невинность, ночь, полную огня и страсти, не значит, что она влюбилась. Это я помнил ее все это время, а Алиса пошла дальше. Все, как она и сказала тогда Метродотелю. Значит, все же простила жениха, вернулась к нему зачем-то, спрашиваю я, хотя сам прекрасно знаю ответ. Хотелось бы спросить, сколько лет ее дочке, чтобы хотя бы понять, насколько долго она ждала. Но боюсь разбить себе сердце. Если скажет, что три года, тогда, получается, она вернулась к нему практически сразу. Черт, как же больно. Коля, я... Начинает отвечать Алиса, но тут дверь кабинета открывается, и в кабинет влетает один из частных детективов, которых я нанял для поиска Егора и его приспешников. «Николай Борисович, нашли Егора. Его карта засветилась в одном из отелей. Все унылые мысли, будь то ветром, сдувает. Нашли, гада. Настроение как раз такое, что я разорву урода, как только увижу. Мне хочется колотить стены кулаками» ломать мебель и кричать, но я стараюсь держать маску невозмутимости. Девушка, о которой я мечтал четыре года, которую считал, что любил, сбежала, выбрала другого и родила от него дочь. А я... Я так и остался одинок. Я вскакиваю с места и иду за детективом, лишь возле двери, обернувшись. Вы приняты. Завтра приходите к девяти для оформления документов. «Не опаздывайте!» Алиса поднимается и робко кивает. «Да, я все равно приму ее на работу. Мне нужно знать все. Тем более не верю, что она живет с Приваловым. Не дали бы они невестке устроиться в фирму конкурентов. Или же считают меня полным дебилом, подослав Алису в момент смены власти. Может, хочет переманить самых крупных клиентов? Но нет». Я трясу головой, понимая, что Алиса на такое не способна. Она действительно нуждается в работе. Это видно по ее глазам. Хорошо, отвечает она, а я добавляю. И Алиса, еле сдерживаю клокочущую ярость в груди: никаких детей в офисе! Мы садимся в машину к ладу и выезжаем по указанному адресу. В моих мыслях все крутится разговор с Алисой. А ведь у нее был такой вид. Словно она хотела объяснить все. Но что тут объяснять? Она забеременела от другого и родила ему ребенка. Какие бы сейчас между ними ни были отношения, я потерял ее. Ровно тогда, когда уехал в Испанию. «Приехали!» выдергивает меня из мыслей детектив, и я спохватываюсь. «Это здесь?» «Да», — коротко отвечает Влад. Я окидываю взглядом небольшое здание какой-то захудалой гостиницы, на окраине города, и вдыхаю. «Ничего себе! Вот это тебя прижало, Егор!» — шепчу я себе под нос. «Да, то еще местечко. Может, вызовем подкрепление?» Я окидываю мужчину ехидным взглядом и заламываю бровь. «Ты думаешь, я не справлюсь с Егором?» «В том-то и дело, что наоборот. Он же адвокат. Вы его только пальцем тронете и сразу загремите за решетку». С него станется, за синяк посадить, как за избиение. И понятые найдутся, и свидетели. Мы снова оглядываем территорию, где абсолютно никого не видим. Ну, со свидетелями будет трудновато. Хм, как будто он не подкупит уже имеющихся. Своих найдет. И то верно. Что делать будем? Включай телефон, будешь снимать. Иди сзади и старайся не отсвечивать. Понял? Хорошая затея, — уверенно кивает детектив. Мы выходим из машины, и я, не оглядываясь, иду прямо ко входу. Небо затянуло тучами и подул прохладный ветер. Чувствую себя, будто в дешевом фильме ужасов. Да уж. Захожу в невысокую дверь, и колокольчик сообщает регистратору, дремлющему за стойкой, о прибытии гостя. «Здравствуйте!» — не слишком вежливо бросает мужчина а потом, осмотрев меня с ног до головы, выпрямляется. «Чем могу быть вам полезен?» «Ага, значит, оценил и костюм, и мой состоятельный вид. А значит, я смогу вытянуть информацию простым и надежным способом». «Егор Каверин здесь находится?» строго спрашиваю я. «Кто?» настораживается мужчина, но я вижу по глазам, он понял, о ком речь. «Хорошо, задам вам вопрос по-другому». Сколько стоит узнать местонахождение данного человека? Достаю бумажника, и демонстративно отсчитываю деньги. Метродотель громко сглатывает слюну, покосившись на купюры, и потом, будь то завороженный, отвечает. Он уехал. Вот черт! Хлопаю ладонью по стойке так громко, что мужчина аж подпрыгивает. — Когда? — рычу. — Где-то час назад. В это время ко мне подходит Влад, понимая, что здесь ловить нечего. «Он же жил здесь?» «Чего сорвался?» Спрашиваю я снова, но метродотель лишь пожимает дрожащими плечами. «Я не знаю. Ему вроде кто-то позвонил». «Коля, нас слили. Поехали. Здесь больше нечего ловить», — тихо роняет Влад. И я киваю. «Черт бы побрал этого урода!» Кидаю пару купюр мужчине за стойкой и рычу. «Если появится, позвоните по этому номеру». Бросив визитку к деньгам, я ухожу в машину. Усевшись, хватаю себя за волосы и сильно дергаю. «Ты же понимаешь, что он тут не появится уже?» спрашивает Влад, садясь в машину следом за мной. «Не дурак же. Вот скажи. Влад, кто мог нас слить?» «Да кто угодно. Должен сказать, он мог и сам понять, что лжанул, когда решил расплатиться картой». — пожимает плечами детектив. — Согласен. Переночевал, а расплатиться договорился позже и более крупной суммой. Учитывая, на какой машине он подъехал, как был одет, этот куркуль за стойкой ему поверил. — Верно, — кивает Влад. Ох уж эти жадные до денег регистраторы отелей, рычуя, вспоминая последнего, который мне встречался. Четыре года назад. Утро после ночи с Алисой. Быстро одевшись, сбегаю вниз с что Алиса не успела далеко сбежать. Я понимаю, что девушке, скорее всего, страшно или неловко. Может, пожалела о поспешных решениях? Но я-то не жалел. Я точно знал, что эта ночь не была ошибкой. И я докажу это Алисе. Вот только найти бы. — Вам помочь? — окрикивает меня парень, стоящий за регистрационной стойкой. — Что? А, да. Девушка. Рыжая такая, красивая. Не видели? Да, видел. Вы же Николай, из 78-го, правильно? Да, это я. Тяну, подходя ближе к администратору. На душе скривутся кошки, ведь я понимаю. Чувствую, что ничего хорошего он мне не скажет. Девушка просила передать вам ключи и сказать. Парень хмурится, будто пытается вспомнить. Но молчание сильно затягивается. Передать что? Практически рычу. Пока я тут стою и жду, она все дальше. Может, я успел бы ее догнать? Может быть, что-то помогло бы мне вспомнить? Вот урод. Кидаю на стойку пару купюр, которые тут же исчезают в руке работника гостиницы. Ах, да, вот и вспомнил. Улыбается во все зубы парень, а я тут же хочу их пересчитать. Клоун. Говори давай. Она сказала, что желает вам всего хорошего. И все? — разочарованно выдаю я, сомневаясь, что Алиса вообще что-то передавала. — Да, она сказала, что все было прекрасно, но ей нужно ехать. Или вам. — Идиот! — рычу я, понимая, что вряд ли сейчас прозвучало хоть слово правды. — Давно она ушла? — Часа два назад. — Понял. Я вылетаю на улицу и, не прогрев до конца машину, завожу мотор. Есть только одно место, куда она могла пойти. Жених. Мчу на ту самую квартиру, откуда вчера забирал Алису, и со всей силой колочу в дверь. Мне открывает заспанный мужчина, судя по всему, тот самый женишок, и нагло смотрит в глаза. «Что надо?» «Алиса где?» «Ох, невестушка моя! Сбежала!» Ехидно отвечает Виктор, пошатываясь, и тут же добавляет. «А тебе чего? Хахали ее, что ли?» «Ясно, пьяный». «Нет, я друг» так она не возвращалась, не звонила. Ха, скоро прибежит, жить не на что станет и прибежит. И кает мужчина и уходит в квартиру. Постой, чего тебе? Не дала? Так она и мне не дала. Противно смеется урод, откуда ты из кухни. Слышу звонок телефона и тут же прислушиваюсь. Вдруг звонит Алиса. Да, да, дорогая, неужели проспалась? А я-то думал, после вчерашнего не объявишься так быстро. Да, это она, моя Алиса. Хочу тут же выхватить трубку, но замираю, услышав. Ну, приезжай, раз хочешь. Посмотрим, чем можно исправить ситуацию. Разворачиваюсь и ухожу. Она вернется к нему. Вернется к этому ублюдку. Я для нее ничего не значу. И ночь она считает ошибкой.